И на сидел и рассеянно смотрел в Машин план с крестиками. Слава Богу, ума не хватило так-то не рассказывать за обедом в деталях, что кроется за каждым из них. Аппетит таким образом не пострадал, но любопытство, страшный грех движущий мотор любого историка было уже взбудоражено. Он помнил, что где-то уже видел карту с похожими крестиками. Исходя из его озабоченности профессии, карта могла быть только старой, скорее всего, века семнадцатого. Он не поленился и полез за атласом. Где ж тут? А, вот. Иннокентий задумчиво погладил переплет. Старые карты, так же как старые коричневые сепи и фото, и, пожалуй, малые голландцы, были преисполнены для него необыкновенной прелестью. В каждой из категорий преобладали детали, приглашающие разглядывать их бесконечно. Маленькие конькобежцы, запечатленные с высоты птичьего полета где-нибудь на задниках картина Брейгеля, кусочек курицы у Дахоха, выражение лица, костюма купеческой семьи на фотокарточках второй половины XIX века, эти огороды в центре стрелецкой слободы на карте — все они обладали одним общим качеством — ее величеством, деталью. Деталью, обладающей силой реальности. Следуя за ней, как занятие Ариадны в темном лабиринте времени, можно было дотронуться до другой действительности. А ведь, по большому счету, разве не для этого он выбрал профессию историк? Разве это не способ проникнуть в иные миры? Или отдалиться от того мира, куда забросила тебя судьба? Он не удержался, вновь пробежал глазами экспликацию Сигизмундова плана. Полная неточности она отражала взгляд на Московию иностранца, стороннего наблюдателя. Иннокентий усмехнулся, читая этот комментарий. Кто они, живущие ныне в Москве, как несторонние наблюдатели в веке семнадцатом? Чужаки, не знающие, что Москва, ныне не зажатая в классификации между Дели и Сеулом и далеко отставшая от Шанхая и Сан-Паулу, эта Москва была причислена четвертой крупнейшим городам Европы за Константинополем, Парижем и Лиссабоном. И где тут Константинополь? Отстраненно думал Кентий. Где Лиссабон, прогибающийся под тяжестью золота с Новых Америк, пронизан океанским сквозняком эпохи Великих Открытий? Где Париж, разграбленный революциями и бароном-османом? А тем временем всадник мог объехать московскую крепость за три полных часа, время, которое современный москвич проводит ежедневно в пробках. Накентий смаковал текст, который знал уже почти наизусть. Городские же храмы, части из кирпича, большая часть деревянные, дома все деревянные. Никому нельзя строить из камня или щебня, кроме немногих из знати, и первейшим купцам можно строить у себя в жилищах хранилища, маленькие и низкие, в которые прячут самое ценное во время пожара. Англичане и голландцы, и купцы из гонзейских городов здесь преимущественно складывают свои товары, распродавая ткани, шелковые изделия и благовония. Он усмехнулся, читая следующую фразу. Местные купцы весьма сведущие и склонны к торговым сделкам, весьма жуликоваты, однако несколько приличнее и цивилизованнее других жителей этой страны.